Гусятников переулок. Назван по имени домовладельца конца XVIII века купца Гусятникова, перестроен в XIX веке. В 1933-1993 годах переулок назывался большевистским по всесоюзному обществу старых большевиков, находившемуся в Чудовом переулке, ныне переулок Огородная Слобода образовался как проезд вдоль стены Белого города с Мясницкой в Большой Харитоневский переулок. Дом номер 1, дробь 32 также восходит к XVIII веку. В начале XX века появились большие доходные дома, не соответствующие ширине и протяженности самого переулка. Номер 3, дробь 1, 1910 год, архитектор Нилус, Номер 11, 1912 год, архитектор Дубовской. Номер 13, 1910 годы, архитектор Петрович.